Из открытую дверь в одной из них виднелся массивный шкаф с книгами, письменный стол, на котором лежали большие счеты с крупными костяшками, похожими на круглые пуговицы. В другом, более узком шкафу размещались аптекарские фарфоровые банки с плотными крышками, коробки самых разнообразных размеров, склянки и флаконы от самых больших до самых маленьких. В углу на высоком столике загнув трубу, похожую на слоновый хобот, стоял граммофон. Заметив, что быстрыков с особым любопытством смотрит на шкаф с аптекарскими принадлежностями, Исаев сказал. «Любопытствуйте насчет моей аптечки. С молодых лет склонность к облегчению человеческих недугов имею. Не живи в тайге, может быть, в доктора выбился бы». «Своих домашних лечите, и остяков, конечно», — как бы, между прочим, ставил Бостраков. «Домашних всех лечу, а насчет остяков напрасно. Не веют они в просвещение. Если заболеют, то первым делом зовут шамана. Вот поживете, сами узнаете». «Устенья! Устеньюшка!» — повысил голос парфир Игнатьич. Точно же из прихожей вышла крепкая, полная женщина в юбке и кофте с оборками, в белом переднике, в платке, повязанном по старушечьи клином. «Супруга моя, Устинья Прохоровна, разделила мою участь таежного жителя и болотного кулика», усмехнулся Исаев и повернулся к жене. «Это наши соседи из коммуны, Устинюшка», «Вот сам председатель Быстрыков Роман Захарович, это его сынок, а сей молодой человек, как мне представляется, сопровождающее лицо. Угостить их надо, у Ну уж постарайся, чтобы все, как полагается, было для хороших людей». Устинья поклонилась гостям чуть не в пояс, сказала, учтиво вежливо. «Сейчас, Порфирий Игнатич, соберу, плекну надежку, и мы быстро с ней управимся». «Можно было бы свежего мяса, к примеру, поджарить», — сказал Исаев. «Ну и немножко этого самого...» — он поколотил себя пальцем по горлу. «Справлю, Парфий Игнатьевич, справлю момент». Устинья склонила голову, повернулась и вышла. Посмотрев ей след, быстроков подумал. «Ишь, старый хрыч, какую ладную бабу высвотал! В два раза моложе себя!» Когда гости расселись вдоль стены, хозяин выдвинул из угла кресло на середину комнаты, не опустившись с него, положил ногу на ногу. «Ведет себя с нами без робости, будто мы одинаковые с ним перед советской властью», промелькнула в мыслях Бастрыковы. «Уж как я рад, уважаемые товарищи, что в этом таежном царстве появились, наконец, новые русские люди». Без умолку тем же складным певучим говорком Сыпал хозяин. «Все эти тридцать лет я душевно страдал от своего одиночества. Но мне всегда казалось, что недалек тот день, когда взоры русских людей обратятся на Васюган. И вот этот долгожданный час наступил. Не нужно ли в чем помочь вам? Рад оказать любое содействие». «Ну, какое там содействие?» Отмахнулся Бастурков, про себя подумав. «Ишь ты, благодетель, нашелся». Посмотрим, вот как запоешь, когда я права свои выставлю. О вашем прибытии я узнал о Токов, воодушевленный вниманием Комунаров, продолжал Парфишка. Они приплыли ко мне встревоженные, испуганные. Друг, Парфишка, так они зовут меня за всяк просто, люди на Белый яр прибыли. Худо будет, беда будет. Я спрашиваю, а какие люди-то, русские или татары? Костяки говорят русские. «Ну, говорю, хоть русские, то беды никакой не будет. Вы от русских-то, говорю, когда-нибудь худо видели? Тридцать лет я с вами живу. Хоть раз кто-нибудь вас обидел?» Тут мои стеки расплылись в удовольствие, Позвал ее в дом, покормил обедом, угостил водочкой. Все это так не походило на то, что рассказал в коммуне старик Йоська. Бастарков переглянулся с Митяем, Алешка посмотрел на отца и опустил голову, недоумевая, пораженный враньем парфирия Игнатьевича. «Дело тут такое, гражданин Исаев», — прервав наконец хозяина, заговорил Бастарков. «Как председатель коммуны и по поручению томского сполкома,